29 -е. Павел гнал машину по знакомой дороге. Пару минут назад звонил дознаватель, но на его звонок он не ответил. Сейчас голова была забита другим. Эсфор. Это же он все рассказал Коле. Больше некому. И Светин начальник, судя по всему, у него тоже побывал. Явно услышал много нового о подчиненных. Компромат он собирает, что ли, ушло видать человечек, но как он узнал про них с Машей и что наговорил отцу? Павел проскочил перекресток на красный, едва не зацепив старенькую пятерку. Черт, черт! Этот плешивый ублюдок должен рассказать ему все. Позади остался центральный парк с его вечно ржавой оградой. Дальше понеслись пустыри и панельные пятиэтажки. На одной промелькнул выложенный мозаикой профиль Маяковского. Павел нетерпеливо гудел, сгоняя перебегающих дорогу пацанов. Перекресток, еще перекресток, вот и на месте. Бросив машину рядом со сгоревшей мастерской, Павел вбежал во двор, где на скамейке привычно сидели знакомые старушки. «Анна Павловна, у вас тут желез должен быть. Эсфор Вахрайт. Невысокий, во Френче все время. Не подскажете квартиру?» «Третье, Паш, только он сегодня съехал!» В памяти всплыли слова Иваныча о том, что Плешивый собирался съезжать в ближайшее время. Проклятие, как же не вовремя! У кого он квартиру снимал? У Бачагиной! Вон идет! С ней потолкой! Павел развернулся и, поймав взглядом женщину в халате, тащившую полный таз мокрого белья, пошел к ней навстречу. День добрый! Эсфор, квартирант ваш, не сказал, куда уезжает? Не сказал, чуть помедлив, ответила хозяйка. Вещи собрал часа полтора назад, и слава богу! Она на секунду замялась, тщетно пряча бегающие глаза. «Да вы его не ищите, не надо. Христом Богом молю». «Почему?» – оторопев, поинтересовался Павел. Та, смутившись от, казалось бы, простого вопроса, потупилась еще сильнее. «Просто… не надо», – собравшись с духом, ответила она, принявшись суетно развешивать белье. Все было ясно без лишних слов. Хозяйка квартиры тоже поддалась на искушение. Увидела дурацкий фокус. Об этом кричал ее взгляд, затравленный, потерянный и холодный, с каплей страха и ненависти, словно поганое клеймо. Где теперь искать этого сукина сына? Или махнуть рукой и забыть, как страшный сон? Уехал и уехал с катертью дорога. Павел вернулся к машине, сел за руль... И включил зажигание. Одновременно с поворотом ключа включилась и магнитола. Шипящий помехами высокий голос новомодной певички разом сбил поток и без того путающихся мыслей. Павел поспешно выключил звук и оттер лицо руками. Потом встрепенулся и полез в карман, доставая телефон. Отмотав длинную ленту контактов, он наконец нашел нужный номер. Через несколько длинных гудков На другом конце сняли трубку. «Здорово, Иваныч!» «Привет, Паш!» – живо откликнулся тот. «Слушай, у меня к плешивому дело, а он только с квартиры съехал, мы разминулись. Ты у нас ушлый мало, не подскажешь, где его найти?» «Господи, Паш, тебя-то зачем к нему понесло? Я бы на твоем месте...» «Иваныч, хоре лечить, оборвал Павел. «Мне помощь нужна, долго объяснять. Как думаешь, куда он перебрался?» «Знать не хочу и тебе не советую». «Иваныч!» «Ладно, ладно, понял, не кипятись. Дай подумать». Повисла пауза. Помучав в трубку несколько секунд, Иваныч неуверенно вымолвил. Э, «Давно, говоришь, съехал?» <музыка> «Да только что. Хозяйка говорит часа полтора от силы». «Так, сейчас около двух. Самый обед». А, «Ну, единственное, что могу посоветовать...» Загляни в Калхиду. Пляшива вы там частенько видели. Любит, зараза, вкусно, дорого поесть. Только, паши ей-богу. Все, спасибо. Павел сбросил вызов, не дав Иванычу договорить. Включил передачу и резко дал показа.